глава восемь мэт сморгнул на липшей на реснице снег и поднял броди на руки чтобы вынести его из машины обычный день понедельника тишь приятель ты растянул плечо зеленар сказал что выпрыгивать из машины тебе больше нельзя кажется мэту стоит приобрести пандус броди весил килограмм сорок и ему совсем не нравилось когда его носили на руках мэт осторожно опустил его на дорожку и пес похромал к дому когда они вошли на кухню г грета заскулила и принялась скрестить дверь своего вольера мэт подождал пока броди устрося на своей лежанке и только затем взял поводок и выпустил грету оказавшись на воле она тут же радостно напрыгнула на мэтта а затем развернулась и помчалась к броде ффу скомандовал мэт но грета была слишком преисполненой энергией и слишком радовалась в свободе чтобы обратить на это внимание мэт изловил ее и пристегнул к кошейнику поводок. сегодня броди играть не может он отвел грету в спальню где переоделся в одежду для тренировок когда он закончил и повернулся грети та уже что то жевало что это у тебя мэт вытащил из ее пасти носок но ну, ты и шустрая он поднял крышку мусорной корзины и швырнул туда из мочальный носок затем нашел куртку перчатки и шапку и вышел с г греты из дома к счастью снегопад не занес дороги снегом так что они смогут побегать. Гретта разомнется полчас, то наверняка немного успокоится, по крайней мере ненадолго. Когда они закончили пробежку и вернулись в дом, Мэт выдал Г грети жевательную косточку и пошел в душ. Затем он оделся и следующие полчаса потратил на то, чтобы проверить активность Элая в интернете. Мэтту удалось найти аккаунт в фейсбуке и на твиттере. Фейсбук Элай вел не особенно прилежно и выкладывал не больше пары-тройки фотографий в неделю. вот элай с друзьями вот он улыбается делая с элфи была и парочка фотографий собак словом ничего интересного мэт открыл твиттер проммотав немного вниз он остановился чтобы перепроверить тот ли это был элай уитни да на фото был именно он, но твиттер настолько отличался от аккаунта в фейсбуке что было сложно поверить что это один и тот же человек В Твиттер Элай писал по несколько раз на дню, так что составить представление о его обычной рутине было проще простого. И никакого сравнения с его невинными постами на Фейсбуке. Просмотрев несколько фотографий, Мэтт точно уверился в одном. Элай просто обожает тусовки. Вот, например, он залпом поглощает пиво прямо из бочонка. Мэтт вздохнул. интересно элай в курсе что его будущие работодатели обязательно раскопают эти фотографии затем мэд перешел к текстовым постам в одном элай высмеивал девушку с кривыми зубами в другом вывесил фотографию сделанную у автобусной остановке рядом с университетом переннек спадающих штанах который наклонился чтобы подобрать с асфальта свой рюкзак фотография была подписана как приключение мистера педров в сорок котовски продолжаются следующая картинка Элай зло шутит над бездомным, заснувшим у двери. Словом, Элай, конечно, был хорошим внуком, но еще он был малолетним идиотом и тем еще засранцем. В субботу вечером он выложил селфи, на котором один за одним пил шоты с чем-то крепким и сообщил, что готовится к вечеринке на Оук-стрит. Любой, кто открыл бы его твиттер, мигом узнал бы, где именно Элай будет этой ночью. мэт напомнил себе что позже надо будет проверить адрес а вот и следующий пост элай пишет что уже вызвал такси за ним даже следить было нену лай расписывает свои дни чуть ли не поминутно телефон у мэтта зазвонил а на дисплее высветилась полицейский департамент с карет фолз мэт флинн слушает произнес он в трубку это детектив телла дэн вы мне звонили Мэтт действительно успел оставить ей сообщение на автоответчик. «Спасибо. Я хотел бы поговорить о Элае Уитни». «Откуда вы знаете Элае?» — Я спросил Эдактив Дэйн угрожающим голосом. «Я знаком с его бабушкой. Она добрый друг нашей семьи. Миссис Уитни попросила меня посмотреть, что там с делом», — объяснил Мэтт. «Я раньше работал в департаменте шерифа вокруг Рэндольф». Различные департаменты, охраняющие правопорядок, часто работали вместе, но детектива Дэйн Мэтт раньше ни разу не встречал. «Я сейчас в участке, так что вы можете подъехать», — сказала она. «Но где-то через час я уеду. Буду в течение пятнадцати минут». Мэтт посадил притомившуюся Гретту обратно в вольер, Броди спал на своей лежанке и, кажется, болеутоляющие наконец возымели свои действия. «Скоро вернусь», — на прощание сказал он собакам. «Ведите себя хорошо». дежурный сержант полицейского участка скарлет фоллз узнал мэтта сразу они встречались когда мэт еще работал в департаменте шерифа он достал было свое стоверение личности но сержант только отмахнулся просто проходите мэт прошел мимо нескольких кабинетиков тесных и пустых пока не добрался до нужного заслышав его шаги детектив дэн подняла глаза от экрана компьютера это была высокая черноволосая женщина и взгляд у нее был очень оценивающий как и полагается копу она мерзляво куталась в толстый свитер сжимая в руках исходившую парам чашку рядом лежал на тарелке недойденный сэндвич зовите меня просто мэт он протянул ей руку спасибо что согласились поговорить стелла она привстала с места чтобы пожать его в ладони я навела вас справки вы ушли в отставку верно она взмахнула рукой указывая на сэндвич ничего если я даем все в порядке долгий былденек она вздохнула да уж я без выходных работала над делом о серии квартирных краш пока на нас не свалилась с дело у итни вы же сегодня водохранилище обыскивали как все прошло что вы знаете об исчезновении элаяя спросила стелла вместо ответа за демонадку села от сэндвича и приняла желать мэт опустился на стул стоящий напротив ее рабочего стола Поздно ночью он ушел с вечеринки, состоявшейся в прошлую субботу, и так и не вернулся домой. Перед этим он вызвал такси через приложение в смартфоне. Водитель, который должен был его забрать, утверждает, что Элай так и не появился. Вечеринка была на Оак-стрит. Да, она продиктовала ему адрес, точно такой же, какой Элай оставил в своем твиттере. Вечеринка была знатная. Вечеринка была знатная. все парковочные места были заняты поэтому к дому машина не подъехала бы согласно геолокации приложения лая пришлось пройти квартал и вызвать такси уже оттуда она вытерла руки салфетка взяла со стола телефона показала им эту карту вот здесь находится дом в котором была вечеринка она слегка подвинула карту здесь он вызвал такси она снова потянула карту в сторону мину еще два желтого квартала а здесь прошлой ночью нашли его телефон около вдоохранилища скарли тривер вот зачем вам понадобилась кинологическая служба изучив карту мэт снова опустился на стул дател отпила глоток кофе озеро грей-лк промерзла но река почти полностью свободна от льда если он упал в воду то он скорее всего уже мертв вы знаете о теле которые сегодня нашли в грейлаэйк спросил мэт «Знаю, но тело увезли в морг, прежде чем я смогла приехать на место преступления». Стелла уменьшила масштаб карты. Тело обнаружили довольно далеко от того места, где мы нашли телефон. Не думаю, что течение смогло бы унести его так далеко. И вот еще, мы вообще не нашли никаких улик. У нас было три служебных собаки. Если бы там был след, они бы его взяли. Может, парнишки и вовсе в водохранилище не было. Телефон могли просто украсть или оставить там специально». тело в грейлейке нашла моя служебная собака стелла бросила на него быстрый взгляд вы уж больше не работаете в департаменте инферно меня просто попросили помочь в ответ на это сталала лишь слегка приподняла бровь а значит вы в курсе что опознать тело невозможно да потому что у него нет лица его бабушка уже знает м эту совсем не хотелось представлять как миссисвитни сообщают о смерти ее внук особенно учитывая как именно он умер не знаю ответила стелла и я взяла это дело вчера ночью сразу после того как нашли телефон аяя когда мы начали поиски я пыталась дозвониться и до миссис свитни но трубка она не взяла так что как только судмедэксперт что нибудь сообщит я к ней заеду как доктор джонс получитую медицинскую карту возможно станет ясно он это или нет если это окажется элай «Можете сначала позвонить мне? Я хочу удостовериться, что миссис Джонс не будет одна, когда получит эти новости. У нее, кроме него, никого нет». «Хорошо. Спасибо за предложение». «Еще что-нибудь вы нашли?» Мэтт, конечно, понимал, что делающие суток нет, но в любом расследовании решающе важным является именно первый день поисков. «Ничего. Мы опросили соседей, никто его не видел». Элай снимает квартиру вместе с еще тремя друзьями к северу от университета. Когда я туда приехала, двое его соседей были дома. Лучший друг Элая, Кристиан Крон, заболел и во время вечеринки лежал в постели. Алиби у него нет. Дастин Лок всю ночь был у своей девушки, девушка это подтвердила, но она живет одна и никто другой их не видел, так что им можно только поверить на слово. Мне показалось, что все трое говорят правду, но наверняка сказать нельзя». рет их сосед брайан онНл уже неделю гостит у матери я оставил ему сообщение на автоответчик, но он мне так и не перезвонил что вы думаете об этих ребятах спросил мэт ни у кого нет ни судимости ни уголовного прошлого Стелла задумчиво поджала губы следят за внешностью занимаются спортом пользуются популярностью у сверстников ходить на вечеринке ухлестывать за девушками им нравится куда больше чем посещать занятия. так и доброй четверти студентов стелла издала короткий смешок пожалуй да а телефон и лава проверяли да я просмотрела его последние звонки смс сообщения ничего необычного не нашла никаких угроз никаких конфликтов или ссор парень явно очень любит тусить и чувство юмора у него сомнительное ну к бабушке он кажется относится с большой нежностью никто не идеален подытожил мэт Вы видели у вас социальные интернет-аккаунты? В смысле, Твиттер? Ага. Стелла нахмурилась. Мэтт в ответ только пожал плечами. Ну, Элай явно тот еще засранец. Ну, ничего особенного ужасного я не заметил. Полагаю, ему кажется, что шутит он просто искрометно. Стелла кивнула. По большей части, Элай переписывался с своими соседями. Иногда с девушкой по имени Сария Скотт. Исходя из их переписки, Элай в ней заинтересован куда больше, чем она в нем. Саре характеризует его как мило, но очень незрелого. Он звал ее с собой на вечеринку, но она его отшила. Стелла закончила с эндвичем и запила его остатками кофе. Есть идея, как телефон Элай оказался рядом с охранилищем. понятнятия не имею, покачал головой Стелла. но «Ну, не думаю, что здесь было замешано убийство. за время опроса свидетелей я не раз услышала что элай не умеет пить если уж начнет то воовремя остановиться не сможет я боюсь что он мог просто отключиться на улице или упасть в реку как бы то ни было мыэт это не покида мысль сегодня на озере броди привел их к телу лайя